Глава 5. Впереди показался Швард. Как проворчал на привале Роман, городишко этот – грязная гееня дыра. И перебиваются они там лишь за счет удачного расположения на перекрестии нескольких трактов. Пик добавил, что стоит Швард на берегу реки, по которой ходят небольшие торговые и рыбачьи суда мимо него с дальнего севера везут рыбу, ценный жир и другие полезности, что дает океан. Вот торговцы и причаливают к местной пристани. Мы заедем в город? я с жадным интересом окликнула проезжавшего мимо Марана, высунувшись из кибитки под моросящий дождь. Он придержал своего крупного каурового коня, раздраженно дернул серыми волчьими ушами, стряхивая капли воды, вытер ладонью мокрое лицо и недовольно ответил: "Нет, в город заезжать не будем". На ночь на окраине остановимся. Через несколько дней в столице потешите свое любопытство, лук савери». Я расстроилась, ведь впервые оказалась настолько далеко от границ Волчьей долины. Хочется же самой увидеть все-все, хоть одним глазком посмотреть, как другие оборотни живут, а не только байки торговцев да приезжих слушать. Дорога выдалась нелегкой. Было на нас еще одно нападение, но после первого охрана... Напоминало ощетинившихся ежей, готовых любого, нечаянно чихнувшего рядом чужака посадить на иголки. Теперь со мной в кибитке постоянно ехали двое охранников. Раненых, которым тяжело держаться на лошади. Но все равно грозное предупреждение любому, кто попытался бы на меня лично покуситься. Клан Волчий Клык хорошо бережет свою единственную девицу на выдане и золотой оброк. «Видно, испортила война многих, доселе честных и порядочных оборотней», – ворчал вид Дороги перестали быть спокойными, а древнейшую традицию гостеприимно приветствовать путников, давая им кровь и хлеб, блести перестали. Остается надеяться, что временно. Впереди показался постоянный двор, где любой, заметяк мог укрыться от непогоды и получить миску супа с куском хлеба, а за серебрушку комнату и полноценный ужин себе и сарай с сеном для коня двухэтажная крепкость в виду здания трактира походит на подкову чуть в сторонке от которой стоят конюшни и сарай для повозок влажный воздух переполнен самыми разными запахами от навоза и конского пота до аромата копченой рыбы и вкусной мясной похлебки которыми тянет с кухни вместе с печным дымом кругом снуюют гости и работники расседлывая лошадей, таская воду и сено, перебрасываясь поручениями и приветствиями. Кое-где заметны следы пожара, закопченные балки сарая и по крышам, словно кто-то черной краской прошелся широкими мазками. Война, чтоб ее, задела каждое селение, пусть краем, но мимо не прошла. Четыре наши телеги поставили рядком у густого сарая. Часть охранников в Осталось заниматься грузом и лошадьми, а я с остальными и княжеским поверенным направилась в трактир. У крыльца мы стали свидетелями неприятной потасовки. Рослый, широкоплечий мужик, в плотный, коричневой одежде, выдающий речника, и, судя по скуластому лицу и пологому лбу, гиена грубо тряс за плечи пацана лет десяти. Что-то глухо ему выговаривал, а малец жалко скулил. «Это ты во всем виноват, только ты!» Не успела я вмешаться, Маран опередил, гаркнув. «Это что происходит? Неужто война совсем изменила наш край, раз теперь мужики принародных щенков смеют обижать?» Мальчонка вздрогнул, и, увидев, как побреднел от ярости его обидчик, вцепился в него обеими руками и зашептал. «Пап, пап, не надо, пойдем к маме!» Горе-отец дернул головой. Навстречу нам дыхнуло благодатным теплом, живительным для уставших и промокших путников огромный зал освещенный десятка масляных ламп достаточно крепких столов с лавками сбоку большая печь для обогрева где весело трещат смолистые поленья. в воздухе плавают вкусные ароматы еды от которых невольно сглатываешь слюну множество гостей мужчин и даже женщин вокруг которых спора носятся подавальщики тоже обоих полов одеты постояльцы не шибко дорого по сравнению со многими наша одежда более добротной выглядит богаче хоть и мокрая. Да и на столах еда простецкая, без разносолов. Зато пахнет свежевыпеченным ржаным хлебом. Мои здоровенные сурового вида спутники, обвешенные оружием, сразу же привлекли внимание окружающих. Правда, осматривали нас из-под лобья, не рискуя прямым взглядом будоражить спыльчивых, но по натуре агрессивных волчар. А уж сама я, в суровом кафтане, в платье и скромных размеров по сравнению с охранниками, не получила и толики внимания. Кому нужна малолетка? Мы расселись за свободным длинным столом у стены, рядом с еще более длинным, сдвоенным, занятым большим семейством или родом гиен. Наши недавние знакомцы, отец с сыном, как раз подсели к ним. И почему-то выглядит все это семейство словно на похоронах. Даже несколько маленьких ребятишек и подростков смурные. По плотной, коричневой одежде гиен, служащей защитой от ветра и воды, видно, что прибыли они сюда по реке. Бедная она у них, правда, ношеная переношенная штопанная-перештопанная, и обувь стоптанная, латаная-перелатанная. И на столе у них лишь кислые до да крошки уже съеденного хлеба. Правдивее всего отражающее едва ли не бедственное положение дел в семействе. Маран оплатил ужин и постой, и вернулся за стол. Пока мы ждали похлебку, я лениво от усталости, подперев голову кулаком, наблюдала за путниками. И вот незадача. По деревянным, ладно пригнанным доскам стола нагло ползала пара мух, вызывая у моей кошки инстинктивное раздражение и желание поохотиться. Скоро я поймала себя на том, что заинтересованно слежу за мухами. Те побегали туда-сюда, почистили крылышки, спарились прямо на глазах участного народа. Дальше моя рука сама по себе шлепнула по столешнице. затем Приподняв ладонь, сунулась проверить, насколько удалась охота. А мухи вырвались из-под пальцев, и, задев мой любопытный нос, улетели. Ах вы, заразы! Я настолько увлеклась мухами, что не видела, как принесли еду, да и вообще ничего вокруг не замечала, пока, наконец, не прибила наглеющие насекомое. А потом и ее товарку. И лишь, когда торжествующе отправила щелчком трупики мух в последний полет, подняла на своих путников довольный взгляд. Они откровенно веселились, наблюдая за мной, кажется, тоже позабыв об ужине. Маран с насмешливой укоризной покачал головой и высказался. «Плат должен воспитывать терпение и смирение, а для вас, Луссавери, это скорее возможность почувствовать себя по-прежнему котенком, непоседливым, любопытным охотником на мух». «Простите», — шепнула я стыдливо, отводя взгляд в сторону. И невольно натолкнулась на гиен за со соседним столом, печальных, сгорбленных, будто на плечи им давит непосильная тяжесть. И тут, словно ножом по сердцу, полоснул душераздирающий мучительный женский крик. Мои спутники встревожно закрутили головами, а остальные постояльцы продолжали есть, особо не обращая внимания, как если бы привыкнуть успели. Гиены-речники тем временем совсем сникли, скукожились а мальчишка, которого трясли на крыльце, уткнулся в сложенные на столе руки и заплакал тихонько, но так надрывно, что у меня само сердце защемило. Маран выслушал подавальщицу, что-то шепнувшее ему на ухо, поморщился сочувственно блеснув глазами в сторону гиен, и махнул нам рукой, мол, все в порядке. Мои спутники быстро застучали ложками по деревянным плошкам. Каждый продрог и проголодался. По примеру остальных я принялась за еду, и все же не отпускала меня тревога. Ложка, другая, и снова прозвучал глухой какой-то утробный крик. Крик боли. Мужчина, встреченный нами у входа сюда, вцепился в собственные волосы, словно вырваться собрался. Глухо зарычал, как если бы сам мучился от боли. Тут я не выдержала. Отодвинув кошку встала. Маран схватил меня за рукав, предупреждая вмешательство. Но смотреть на чужие страдания не в моих силах. Выдернула у него руку и подошла к гиенам. «Уважаемые, скажите на милость, кто это кричит?» Мужчина, что еще мгновение назад готов был содрать в себя скальп, с ненавистью посмотрел на меня. «Пошла прочь, малолетка!» Я вздрогнула, столкнувшись с его желтыми, почти звериными глазами. И с гиенами шутки плохи, а когда их целая стая, крайне опасны. Но снова сверху раздался крик, и глаза у мужчины словно потухли, да и сам он сник. «Сейчас не время ума пытать детка. Иди к родным!» Типло посоветовала пожилая женщина с испещренными морщинами лицом, походящим на старую, заскорузлой от соли кожу. Точно бывала рыбачка эта старушка. «Лу, совери сильная знахарка! Зря вы отказываетесь от ее помощи!» – неожиданно возразил гиенам Роман. Те мгновенно напряглись и уставились на меня, а старушка кряхтя поднялась и выбралась из-под стола. Подошла ко мне и сухонькими ручонками крепко схватила за руку, словно опасаясь, что сбегу. Грозно стрельнула глазами на растрепанного мужика и мальчишку, прижавшегося к его боку, и печально обреченно просипела. жонка его мается, разродиться второй день не может. Мы с севера идем, лучшее место ищем, а то льды слишком близко к дому подступили, голодно стало. Шварц зашли, потому что Рина раньше срока рожать начала. Это не город, а проклятая луна из-за холустья, в сердцах выруглась она одна знахарка да и то толком не ученая а денег запросила целый кошель покрутилась вокруг ринки а как поняла что кровью сильно пахнет так и сбежала козатраная второй тень вздохнула я испуганно на исходе как и ринки на жизнь прокаркала старушка сморгивая слезы сплеккала желтых глаз а тамаран мою корзину принесите наверх не поворачивая головы приказала я это привычка Когда знахарствую, никто поперёк слова не скажет. Каждый верит и слушается беспрекословно. Ведь для любого оборотня потомство бесценно, и страх потери пары и ребёнка ощущается одинаково. Вот и привычный варан даже не поморщился, молча встал и вышел. А мы со старушкой пошли к лестнице на второй этаж. Причём она цепко держалась за мою ладонь, натруженной жилистой рукой, и идти поспевала. Хоть и видно, что тяжело ей быстро двигаться. Двенадцать десятков годков, небось, прожила, а раз настолько дряхлой выглядит, и конец ее жизни тоже близок. Из-за двери, где лежит страдалица, донесся глухой болезненный стон, затем еще и еще. привалившись к стене рядом с этой дверью, сидели две молодые женщины, устало-тоскливо прижавшись друг к дружке. Увидев нас, обе встали, а старушка распахнув дверь, деловито распорядилась прямо с порога. — А ну, крыш все отсюда, дайте место знахарке! Четыре женщины разного возраста, толпившиеся вокруг большой кровати в убогой темной комнатке, со спертым, хоть ножом режь воздухом, шарахнулись вон. А я, окинув взглядом роженицу, изможденную, посеревшую, лежащую на грязных простенях, заляпанных кровью, остановила последнюю и приказала. «Горячие воды сюда быстро! И чистых тряпок! И лампу! Две!» Остро-мерзко пахло приближающейся смертью, и я уверена... Каждый здесь чувствовал ее сладковатый медный привкус. Не успела я приступить к осмотру бедняжки Гиены, попавший в такую передрягу появился Маран. Оставил передо мной тяжелую, заполненную доверху корзину. Мельком глянув на страдалицу, кивнул мне, словно удачи пожелал, и исчез. Старушка притулилась в уголке, собралась наблюдать, что я буду делать. Первым делом я открыла окно, проветрить комнату, а то дышать нечем даже здоровым, что уж говорить про роженицу. Настала из корзины сбор настойку и пучок сушеного душистика, известной травки, что забирает боль, страдания, расслабляет хорошо. Закрыла краем плата нос и рот, а то надушусь еще и сама, да будем вместе с подопечной песни горланить. Случались у меня пару раз подобные представления. Закрыла окно и подожгла душистик, чтобы окурить комнату. Вскоре стоны прекратились, наверное, роженица впервые за два дня перестала испытывать боль. Вернее, боль затихла, дав ей необходимую передышку. Бедняжка даже открыла глаза и с надеждой посмотрела на меня. Старая рыбачка заулыбалась, показывая тертой до корней зуба. А я, ободряюще приговаривая роженицы, поспешила. Времени у нас в обрез. Откинула одеяло, растерла ладони для притока крови, чтобы увеличить чувствительность. И начала осматривать преогромный женский живот. Стала прикоснуться к бедняжке, это опять застонала А ведь необходимо жать гораздо сильнее. Даже душистик не справился. Еще раз растерла ладони, чтобы открыть дар. Мама так делала и говорила, что сила целителя, а тем более повитухи, в руках. Они – наши глаза и уши, которыми мы видим и слышим, а равно ощущаем, что происходит внутри живого существа. Провела ладонями, пословно каменному животу. Надо расслабить каждую напряженную, измотанную жилочку и выяснить количество младенцев, их расположение и, главное, причину столь плачевного состояния роженицы. Стукнула дверь, принесли воду в ведрах и шайку. Я шикнула, чтобы двери скорее закрыли и не выпускали травяной дух. Старушка махом вскочила и скоро мы в четыре руки ловко перестелили кровать, вымыли роженицу, напоили ее укрепляющей настойкой, чтобы придать сил. Я снова начала поглаживать, прощупывать, массировать роженицы живот. Моя сила, словно незримый теплый целительный ручеек, должна постепенно, разливаясь по женскому телу, проникать внутрь, расслаблять, согревать, придавать сил, делая все, что нужно, чтобы восстановить природный, самый правильный ход родов. Это мои подопечные оборотницы потом рассказывали, каково им было под моими руками. Поветухи не волшебницы, хотя сильных именно так и называют в народе. Ведь силы нашего дара способны заставить работать каждую мышцу роженицы так, чтобы развернуть младенчика в правильном направлении, чтобы усилить или ослабить схватки, чтобы помочь женскому телу самому остановить кровотечение. Мы не волшебницы, но порой даже наш дар бессилен. Но не в этот раз. Слава богам и уне. Глубокая ночь. Усталость навалилась так, что хочется свернуться калачиком прямо на полу и спать. Спать. Спать. Но трое маленьких сморщенных младенцев, будущих сильных гиен, рыбаков, быть может, лежат на кровати рядышком и резво сучат ножками. Их настойчивое попискивание счастливой песней звучит у меня в душе. А сама тем временем обтираю измученную родами мамочку, но, к счастью, оказавшуюся крепкой и живучей. Четвертую девочку. Я боялась, что эту крохотную малышку вряд ли удастся спасти, но получилось. Ласково боюкает ее замечательная прабабка, как выяснилось. Моя помощница, Раная, старается согреть правнучку своим теплом, что-то нежно нашептывая и напевая. Чудно. Откуда у этой женщины столь преклонных лет, столько сил и воли берется, чтобы неустанно помогать мне? «Дарья! Мира! Пойдите сюда быстро!» — радостно позвала роная и в комнату тихонько зашли две женщины. Нужно ребятишек утеплить, да переодеть Иринку, а то наша поветуха уже с ног валится. Смотреть на то, с какой любовью и заботой женщины этого семейства взялись возиться с новорожденными, и родственницей доставило мне редкостное удовольствие. Они словно озарили все вокруг светом любви и счастья, изливая его на детей Ирину, давшую им жизнь. А какая благодарность мне светилась в их глазах. Говорят, гиены с виду скупы и на чувства. Мало кого из чужаков подпускать в свои стаи, но родственные связи чтят высоко. Рина, стоило разрешиться от беременности, заснула как убитая. Слишком тяжело ей пришлось, но сон лечит, и с надобья помогут быстрее набраться сил. Тем более эти отзывчивые родственницы возьмут на себя заботу о младенчиках. «Сколько же тебе лет, девочка?» Заглянула мне в глаза роная когда я устала, привалилась спиной к стене рядом с лавкой, на которую она наконец села. 23. Ама Раная. И сама старушка, и суетящиеся рядом оборотницы удивленно замерли и уставились на меня, подозрительно потянув носами. «Какая же ты Лу? Ты, почитай, взрослая, Ама совери но по-прежнему носишь плат», — прищурилась Раная. «Так вышло, что...» Мой неуверенный лепет прервала одна из них, Дарья кажется. «Так понятно почему. Видно, клан твой знахарку бережет от чужаков». А так-то кто подумает, что малолетка, несозревшая, может быть сильной повитухой, да еще и травницей, доброй?» За ней высказалась Мира. «Или муж ейный ревнивец, вот и хоронит от нескромных взглядов. Вон весь день под дверями прокараулили». Я удивленно посмотрела на Римкину родню, отлепилась от стены и выглянула в коридор. Там, как и сама только что прислонившись к стене, стояла Моран. Поймав его мрачный взгляд, буркнула через плечо. «Незамужняя я!» «Работы слишком много». Закрыла дверь, собрала свои баночки, скляночки, проверила спящую мамочку. От нее шел хороший, здоровый дух. Так что я совсем успокоилась и пообещала старой Ранайе, забирай корзину. «Утром зайду, проверю их». Она смотрела на меня грустным, все понимающим взглядом. Мерно качая правнучку, кивнула и тихо поблагодарила. «Низкий поклон тебе, дочка, за моих родных. Прости ты нас всех грешных. Поверь». Так часто бывает, когда к доброму привыкают, начинают спрашивать с него слишком много. Я хмыкнула и улыбнулась. «Вы правы, Ама, но добро на то и добро, чтобы дарить его, когда потребно, нуждающимся». Старушка кивнула, а потом с хитринкой усмехнувшей заметила. «Добро должно быть умным и с кулаками, чтобы за себя постоять». «Оно постарается», — хихикнула я. И, уже взявшись за дверную ручку, повернулась и строго наказала. «Если кто-то из моих спутников выставит вам счет за эту работу, скажите, что у вас счет оплачен!» Дарья с Мирой охнули радостно. Ведь видно, по ним, да по обмолвкам, что не от хорошей жизни они родной край покинули. А Раная, прошаркала ко мне, поманила рукой, чтобы я наклонилась и с благодарностью поцеловала в щеку. «Запомни, Луссавери!» Добро, бескорыстно сделанное, всегда возвращается к своему владельцу с Вот и к тебе вернется. Счастьем и удачей в заветный час. Я вздохнула, устала улыбнувшись, подтянула повыше корзину и, не прощаясь, зевая во весь рот, поплелась под присмотром морана спать, отметив, что скоро будет светать.